ясно свидетельствовали о том, что мы вступаем в империю, объятую одним лишь чувством страха, а страх ведь неразрывно связан с печалью. И я из учтивости, чтобы разделить общее настроение, испытывал одновременно и страх, и унылую скуку. Еще в Кронштадте меня пригласили сойти в большой зал нашего парохода, где я должен был предстать перед ариопагом чиновников, допрашивавших пассажиров. Все члены этого трибунала, более грозного, чем импозантного, сидели за большим столом и с исключительным вниманием перелистывали лежавшие перед ними реестры. Казалось, что они поглощены выполнением какого-то серьезного, секретного поручения, хотя занимаемые ими должности отнюдь не соответствовали их напускной важности. Одни из них с пером в руке выслушивали ответы пассажиров, или вернее обвиняемых, так как очевидно всякий иностранец, прибывший на русскую границу, трактуется заранее как преступник. Другие передавали громким голосом эти ответы песцам, причем ответы наши переводились с французского на немецкий, и немецкого на русский язык. И уже на последнем заносились, быть может достаточно произвольно, писцами в журнал. Заносились имена, прописанные в наших паспортах, все даты, визы, причем все это подвергалось самому тщательному исследованию и проверке. Но вместе с тем, измученные этой моральной пыткой пассажиры, допрашивались с фальшивой любезностью, и каждая фраза таможенных судей имела как бы целью утешить несчастных, сидящих перед ними на скамье подсудимых. В результате долгого допроса, которому я подвергся наряду с другими пассажирами, у меня был отнят мой паспорт, взамен чего я должен был расписаться на каком-то бланке, по которому, как мне сказали, Я смогу получить свой паспорт в Петербурге. Казалось, что все полицейские формальности были закончены. Все пассажиры и чемоданы были уже на другом пароходе. Четыре часа мы томились перед Кронштадтом, и все же об отбытии пока ничего не было слышно. Каждую минуту из города отчаливали новые черные лодки и медленно приближались к нам. Хотя мы были вблизи городских стен, вокруг царила мертвая тишина. Ни один голос не доносился из этой гробницы. И тени, скользившие на лодках вокруг нас, были немы, как камни, которые они только что покинули. Все это производило впечатление какой-то похоронной процессии, ждали лишь будто гроба с мертвецом. Люди, которые подплывали на этих мрачных и грязных грибных суденышках, были одеты в грубые куртки из серой шерсти, и зеленовато-желтые лица их были лишены почти всякого выражения. Это были, как мне потом сказали, матросы кронштадтского гарнизона. День давно уже наступил, хотя он не принес нам более света, чем утренняя заря. Воздух был душен и солнце, еще высоко поднявшееся над морем, отражалось в воде и как-то утомляло зрение. Большая часть лода кружилась вокруг нас, не доставляя никого на борт нашего корабля. Иногда же шесть или двенадцать грибцов в лохмотьях, наполовину прикрытые овечьими тулупами, привозили нам еще одного полицейского агента, гарнизонного офицера, или таможенного надсмотрщика. И это беспрерывное хождение взад и вперед все новых лиц, которые нисколько не ускоряло дело, оставляло мне достаточно времени, чтобы отметить какую-то особенную нечистоплотность северян. Южане проводят свою жизнь полуногими на воздухе или в воде. На севере же люди всегда остаются в заперти и производят своей исключительной нечистоплотностью несравненно более отталкивающее впечатление, чем народы юга, живущие под открытым небом и жгучим солнцем своей неряшливостью. Скука, в которую обрекли меня все эти ничтожные мелочи таможенной формалистики, дала мне возможность сделать еще одно наблюдение. Русские вельможи очень неохотно мирятся со всеми неудобствами общественного порядка в России». когда эти неудобства касаются их лично. Россия — страна совершенно бесполезных формальностей, шептали они друг другу, и притом по-французски, из боязни быть услышанными кишевшими вокруг чиновниками. Я надолго запомнил это замечание, в справедливости которого я сам не раз уже мог убедиться.